Обвинителями Сократа были демократический политический деятель Анид, поэт-трагик Мелет, молодой и неизвестный с гладкими волосами, скудной бородкой и крючковатым носом, и неизвестный ритор Ликон. Они утверждали, что Сократ виновен в том, что не поклоняется тем богам, которых признает государство, но вводит другие новые божества, и что он виновен в развращении молодежи, так как учил ее тому же самому. Оставив неразрешимым вопрос об отношении платоновского Сократа к действительному Сократу, Посмотрим, что заставляет Платон говорить его в ответ на это обвинение. Сократ начинает с того, что обвиняет своих обвинителей в ораторском искусстве и опровергает это обвинение в применении к самому себе. Он говорит, что единственное ораторское искусство, на которое он способен, это говорить правду и они не должны сердиться, если он будет пользоваться привычным для него способом выражения и не произнесет речи, из изукрашенные риторическими оборотами и эффектными словами. Ему было уже 70 лет, и он никогда до этого не бывал в суде, поэтому они должны извинить его несудебную манеру речи. Он сказал затем, что кроме его официальных обвинителей — Он имеет многих неофициальных обвинителей, которые с тех пор, когда эти судьи были еще детьми, говорили, что существует некий Сократ, мудрый муж. Его заботят небесные явления, он исследует все, что под землею, и более слабый довод делает более сильным. Считают, говорит Сократ, что такие люди не верят в существование богов, Это старое обвинение со стороны общественного мнения более опасно, чем официальное обвинение, тем более что Сократ не знает, кто эти люди, от которых оно исходит, за исключением Аристофана. В комедии Аристофана «Облака» Сократ изображен отрицающим существование Зевса. Отвечая на эти старые враждебные доводы, Сократ указывает, что он не является ученым и заявляет, что подобного рода знания вовсе меня не касается, что он не учитель и не берет платы за обучение. Он высмеивает софистов и отрицает за ними знания, на которые они претендуют. После чего он говорит, «Я постараюсь вам показать, что именно создало мне имя, Мудреца и навлекло на меня дурную славу.